«А тебе здесь нравится, Том?» «Весьма. Но должен признать, что последние пять лет я здесь живу ради детей. Да и практикую так давно, что возвращаться в Филадельфию было бы сложно». Барбара вспомнила, что он специалист по законам в области кино. И, конечно, здесь был на своем месте, но ей показалось, что Тому не особенно нравится «Лос-Анджелес». Спустя какое-то время это все начинает казаться искусственным. Он предостерегающе улыбнулся и в эту минуту выглядел не старше, чем на свадьбе. «Но берегись, как бы тебя ни затянуло, тут соблазнов много. Я знаю», — она ответила ему улыбкой, — «мне уже начинает здесь нравиться». «О, это плохой признак». Тут подошла продавщица с нарядно упакованным шарфом и вернулась Элойза, которая решила, что сумка из ящерицы за три тысячи долларов ей не подходит. «Рада была тебя встретить, Том». Барбара протянула руку на прощание и передает меня привет Сэнди, если ее увидишь. «Конечно. Я пару раз в неделю вижу Алекс, а заодно и с ней». В его взгляде опять промелькнула боль. От него ушла жена к тому, кто был его другом. Такой шрам остается на всю жизнь. Я передам ей от тебя привет. Но ты ей сама позвони, если будет время. Однако Барбара колебалась. С Энди замужем за Остином Уиксом? Может, она и не захочет с ней видеться? Скажи ей, что я в отеле... «Беверли-Хиллз, если захочет, пусть мне позвонит. Я не хочу навязываться». Он кивнул и через мгновение Барбара вышла, размышляя, как интересно и удивительно жизнь. «Ну как? Ты покорила Родео-Драйв, когда Барбара вошла, Дафна, развалясь на диване, читала написанное за день. Судя по ее виду, она весь день напряженно трудилась. «Ну?» Как было классно. Барбара провела на Родео-драйв еще два с половиной часа. Заходила в Журдан, Бижан и множество других магазинов, а потом перекусила в одном из ресторанов. Посмотреть действительно было на что. И Барбара была очень довольна экскурсией. Она даже купила себе купальник, шляпу и два свитера. Мне там ужасно понравилось, дав! Дафна улыбнулась. «Я всегда считала, что ты сумасшедшая. Что ты купила?» Барбара показала Дафне свои покупки, а потом поставила ей на колени небольшую фирменную коробку с надписью «Гуччи». «А это вам, мадам Босс!» «Я бы купила вам купальный халат из белой норки, который видела у Джорджио, но не было вашего размера». Она радостно улыбнулась. «Черт возьми!» «Но ты хоть его заказала!» Они обе рассмеялись. Дафна открыла коробку и была тронута и обрадована. Красный и черный — это были ее любимые цвета. Не надо было делать это, глупышка. Она тепло посмотрела на свою подругу. «Ты меня и так достаточно балуешь, Барбара. Без тебя я не могла бы ничего сделать. Чепуха!» Ты бы прекрасно справлялась и без меня. Но я рада, что мне этого не приходится делать. Кстати, как движется работа? Неплохо, но это совсем новое дело, которому надо научиться. Я все время чувствую себя такой неуклюжей. Ничего, скоро научишься. И могу спорить, это наверняка так же хорошо читается, как и остальные твои вещи. Надеюсь, что в комстоке? Будут того же мнения. Будут-будут. Зазвонил телефон, и Барбара пошла в свою комнату, чтобы ответить. Когда Барбары не было, на звонке отвечала гостиничная телефонистка. А когда Барбара была на месте, она вела бесконечные переговоры с агентами по недвижимости из своей комнаты, чтобы не беспокоить Дафну. Барбара сняла трубку и села на кровать. Она решила один день отдохнуть от поисков дома, но вообще-то хотела побыстрее что-нибудь найти. Она знала, что дав не будет легче работать в домашней обстановке. «Алло! Попросите, пожалуйста, Барбару Джарвис. Это я». По привычке она схватила блокнот и взяла карандаш. «Это я, Том — Харрингтон. Барбара удивилась. Сердце у нее слегка ёкнуло. Зачем ему понадобилось ей звонить? Но глупо было волноваться. Он был просто бывшим мужем старой подруги и звонил из дружеских побуждений. — Рада слышать тебя, Том. Затем она хотела спросить, чем может быть ему полезно. Возможно, как большинство звонивших, он хотел бы познакомиться лично с Дафной. — Ты... Хорошо провела сегодня время? Очень. Я исходила вдоль и поперек всю Родео-драйв. Это дорогое удовольствие. Он взглянул на свою чековую книжку, лежавшую рядом на кровати. Элоиза нанесла ей значительный урон, но это было типично для таких, как она. В его жизни за последние пять лет были дюжины таких Элоиз, а такой, как Барбара, — Не было никогда. — Что ты купила? Барбара смутилась и пыталась догадаться, к чему он клонит. — Почему он ей звонил? — Да, всякую ерунду. — Не то, что вы. — Ты в Гуччи смотрела отличную сумку? — Значит, он заметил. Его глаза, казалось, все видели. Он долго наблюдал за ней, прежде чем, наконец, подошел заговорить. Мне кажется, она не по мне. Немного дороговато. Да и кроме того, что бы она делала с такой сумочкой, носила бы в ней карандаш и блокнот? Скажи своей работодательнице, чтобы она тебе повысила зарплату. Барбара промолчала. Она не собиралась говорить Дафне ничего подобного. Дафна и так ее избаловала. Или... Найди какого-нибудь классного мужика, который бы тебе ее купил. Боюсь, что это не в моем стиле. Ее тон сразу стал холодным. Я так и думал. Голос Тома был задушевным и добрым. Конечно, в противном случае он бы не позвонил. Он понимал, что Элаиза и Барбара — это не одно и то же. Сегодня нам не удалось как следует поговорить. «Ты вообще была замужем?» «Нет, никогда. Моя мама заболела, когда я окончила колледж, и я долгое время ее выхаживала». Барбара сказала это обычным тоном, без сожаления. «Как было, так было». «Нелегко, наверное, тебе пришлось». В его голосе было восхищение. «Сэнди никогда не была бы способна на такое, да и сам он тоже». «А когда ты начала работать у Дафны Филдс?» «Около четырех лет назад. Временно. А потом это стало моей постоянной работой. Тебе это нравится?» «Очень. Лучше ее у меня друзей не было. Да и работать с ней одно удовольствие. Это нетипично для женщины, которая сделала карьеру. Он ее сравнивал со знакомыми женщинами-адвокатами». Общаться с ними было тяжело. Дафна не такая. Она самая скромная из женщин, которых я встречала. Она просто делает свое дело и спокойно идет по жизни. Это в самом деле необыкновенный человек. Ну что ж, рад за тебя. Видимо, его не особенно интересовала Дафна. Послушай, нам не удалось поговорить как следует? Как насчет того, чтобы... Нам посидеть где-нибудь позднее сегодня. Мне надо сначала поужинать с одним из моих партнеров и обсудить с ним дела, но к девяти я освобожусь. Мы можем встретиться у входа в отель, если это тебе удобно. Наступило несколько нервозное молчание. Он правильно предположил, что Барбара достаточно осторожна. Как тебе мое предложение? Барбара долго не отвечала. Ей на самом деле не особенно хотелось куда-то идти, и она подозревала, что его деловой партнер — это, наверное, рыжая красотка. Но, с другой стороны, делать ей было нечего. Дафна будет работать, Барбара ей не потребуется, а Том был симпатичный мужчина. Не позволив себе более размышлять над этим, она вдруг согласилась. Окей, почему бы и нет? «Жду тебя в вестибюле в девять. Если буду опаздывать, я тебе позвоню. Ты никуда не уйдешь». Барбара почему-то засомневалась, что будет на месте. «Да, я хочу заказать Дафни ужин». Она никуда не уходит? Он представлял себе, что писатели только и делают, что кутят, пьют и ходят по вечеринкам. Очень редко. И никогда в процессе работы. Она сейчас работает над сценарием и не выходила из комнаты с самого нашего приезда. Это звучит не особенно весело. Так оно и есть. Это тяжелая работа. Она и вправду работает больше других. С твоих слов можно подумать, что она готовая кандидатура в святые, сказал Том с улыбкой. В моем списке – да. Это было предостережение ему не злословить в адрес Дафны ни сегодня, ни когда-либо в другой раз. Барбара защищала ее, как жрица у алтаря своего божества. И разумно это было или нет, таким было ее отношение к Дафне. До встречи, Том. Жду с нетерпением. И пока он в своем доме в Бель-Эр принимал душ и брился перед встречей с партнером, не переставал удивляться, как просто все получилось. Барбара была привлекательна, но не щеголяла своей красотой. Она скорее была интересной, чем сексопильной, скорее умной, чем хорошенькой. И все же в ней было что-то очень привлекательное, что-то надежное, что-то неподдельное. Барбара производила впечатление женщины, с которой можно говорить, от которой можно ожидать поддержки, которая ценит юмор. Том Харингтон никогда не был знаком с подобной женщиной, но эти качества удивили его в «Барбаре» еще 20 лет назад по резкому контрасту с Сэнди. Сэнди была миленькой маленькой блондинкой со слепительно голубыми глазами и покоряющей улыбкой. Но ее ужасно избаловали родители, а потом и он сам, и она всегда подводила его, как в тот последний раз, когда сбежала с Остином. Она забрала обоих детей и позвонила ему через две недели. Он какое-то время после развода подумывал, не отсудить ли дочь, но это разделило бы детей, и он не решался на это. И с тех пор в его жизни не было серьезных увлечений. Он не знал почему, но почувствовал вдруг неодолимую тягу к Барбаре. Как только он увидел ее в магазине, он знал, что ему захочется встретиться с ней еще, просто поговорить. — Даф, ты ела? Барбара вошла в ее комнату, взглянула на поднос и сразу поняла, что нет. Но Даф нахмурилась за машинкой, едва слышала ее слова. — Даф, эй! «Детка, поешь!» Дафна подняла глаза с отсутствующей улыбкой. «А, что? А, окей, сейчас, я хочу закончить эту сцену». И потом, взглянув через плечо, «Ты уходишь? Совсем на чуть-чуть. Может, что-то нужно, пока я не ушла? Нет, все в порядке. Извини, что не могу составить тебе компанию. Да ничего, я как-нибудь сама». Она была начала рассказывать Дафне про Тома, но та уже снова стучала на машинке. — Пока. И не забудь поесть. Но Дафна не ответила. Она была уже далеко со своими героями, и Барбара тихо прикрыла за собой дверь.